Литнет и издательская платформа Rugram представляют. Ольга Корк ⁇ личный страж травницы. Читает Ольга Салим. Пролог ⁇ Зараза ⁇ Зубы выстукивали бодрую чечетку, а я изо всех своих сил старалась не поскользнуться. Устоять на ногах было весьма сложно в силу того, что на мне красовались сапоги из мягкой кожи на низком каблучке. Чудесные сапоги, должна отметить. Кожа тонкая, сжатая, Шнуровка высокая, что позволяло подогнать обувь по ноге. Каблук опять-таки очень устойчивый. Одна проблема. Сапоги были рассчитаны на очень раннюю теплую осень, а никак не на прогулку по обледеневшей тропе. В горах. Делая очередной шаг, я каждый раз внутренне сжималась, представляя себе, что вот сейчас подошва поедет, и я, как Суворов, на копчике съеду вниз. Да еще и юбка, моя любимая, между прочим, длинная, из плотной ткани глубокого зеленого цвета, постоянно путалась в ногах. Славный крой солнышко сейчас только мешал, зато обжигающий холодный ветер резвился вовсю. Он не только закручивал ткань вокруг ног, но еще и успевал кидать охапки ледяных снежинок на колени. Впрочем, груди, рукам, плечам, лицу и совершенно растрепанным волосам тоже доставалось. Да и вообще вниз мне не хотелось. Точнее, хотелось, конечно, но точно не в ускоренном режиме и точно не по прямой. Потому как со своего места я явно видела. Сотня, может, чуть больше метров. И дальше меня ждет головокружительное падение с обрыва. Перспективы так себе. И, наверное, именно поэтому, вместо того, чтобы растерянно осматриваться и совсем не обращать внимания, куда же иду, я, скукожившись под порывами ветра, медленно спускалась, следуя за едва заметной тропой. Откуда тут тропа меня вообще интересовала мало? Подъемников рядом не было, людей тоже. Да даже глупых животных не наблюдалось, только я в костюме ведунья. Тонкая льняная белая рубашка с широкими рукавами и широкой горловиной, оставляющая открытой кожу от плеча и до плеча, грела мало. Да вообще она не грела. Но как к образу подходила, словами не передать. «Давай сходим на вечеринку», — передразнивала я подругу, которая вытащила меня туда, куда идти совсем не хотелось. «Там будет весело, не бросай меня, Маргаритка!» Сходила блин. Звонко чихнув, я в очередной раз попыталась завязать свои волосы с застрявшими в них крупинками льда в узел. Минут на пять, может, и хватит, а то надоели в лицо лезть. Стоило поднять руки, как очередной порыв ветра напомнил мне, что на студенческую вечеринку по случаю Хэллоуина стоило надевать костюм Йети. Вот тогда бы мне сейчас не было так холодно. Задаваться вопросом, как я из, в общем-то, все еще теплой Самары, оказалось на склоне заснеженной горы, было некогда. Тут выжить бы и постараться без обморожения обойтись. А уж думать, что загадость меня сюда перенесла, каким образом, и вообще не снится ли мне это, я буду позже. Злость на сложившуюся ситуацию — единственное, что меня сейчас согревало. Ладно, вероятно, мысль о том, что у подножия горы в любом случае должно быть теплее, чем здесь, тоже придавала сил. Вот сейчас я миную опасный участок и обязательно ускорюсь. Проведя зябшими пальцами по широкому поясу, к которому я своими руками крепила небольшие бутылочки, купленные в псевдомагической лавке, тяжело вздохнула. Вариант греться травяными настойками так себе. Но при необходимости уж лучше так. Почему бы и не вдарить по организму ударной дозой валерьянки или настоя боярышника? В принципе, и кора черного дуба Как и крапиво, как и... Ой, да любой из пузырьков подойдет. А уж о последствиях можно будет подумать, когда я доберусь хоть до какого-то укрытия, где будет тепло и сухо. Дрожа и ругаясь сквозь зубы, я упорно шла к своей цели. Замерзать в неизвестном месте мне совершенно не хотелось. Быть красивой обледеневшей сосулькой тоже. Хотя допускаю мысль, что такой себе арт-объект рано или поздно привлек бы внимание» но я считаю, что еще слишком молода для такой нелепой смерти. На Настеньку из Морозка я походила мало. Деда Мороза в моей истории не наблюдалось. А значит, шагаем и растираем руки. Вот почему, ну почему мне не пришло в голову, что к моему со всех сторон продуманному костюму очень даже подошли бы спички. Такие каминные, длинные, с устойчивым пламенем. Я бы тогда могла разжечь небольшой костерок и погреться. Ну, хоть ненадолго. Надолго вряд ли мне хватило книги. Да-да, вот книга у меня с собой была. Да не абы какая, а целый справочник лекарственных растений среднего Поволжья. Конечно, справочник было бы жаль, но в конечном счете, зачем мне сейчас этот талмуд, если вокруг ни одного кустика не наблюдается? А книга не такая уж и редкая. Да, 89-го года выпуска, но найти можно было. В конце концов, электронные книги никто не отменял, хотя я их не очень-то и любила. Повздыхав над своими мыслями, я, наконец, миновала опасный участок, буквально по миллиметру преодолевая тропу, стелющуюся вдоль обрыва. Высота была откровенно пугающая. — Это что же получается? Я рискую не добраться до тепла? О-хо-хо, надеюсь, что нет. Повернув за один из ледяных выступов, что, как наросты, хаотично устремились от земли вверх, тихо ахнуло. Тропа в этом месте становилась шире и уверенно вела вниз. А пейзаж не очень радовал. Насколько хватало глаз, передо мной было небо. Небо и небо и небо. Серое, хмурое. Оно меня видеть было не радо. Складывалось впечатление, что если не сейчас, то в ближайшем будущем может разразиться настоящий буран. И тогда можно уже не строить планы на удачный исход этого дня. Из-за дурной погоды я даже не могла рассмотреть, насколько долго мне нужно спускаться и есть ли внизу изменения на склоне горы. Но все же отлично знают, что часто так бывает. Ближе к вершине все покрыто снегом, а внизу в это же время может быть очень даже тепло. Я вот точно знаю. Фотографии видела, статьи читала. Правда, в основном те, что касались горных трав, но все же читала ведь. И даже мечтала после съездить в Кавказские горы. Там столько всего интересного, просто ух!» Сцепив зубы и мысленно приказав себе не унывать, я поспешила вниз. По крайней мере, теперь я не видела, что тропа снова заканчивается обрывом. И если ничего не изменится, можно рискнуть использовать книгу вместо ледянки. Что, я зря ей, что ли, делала кожаную обложку? Старую сумку на это извела, между прочим. Вот надо было мне проявить любопытство и пойти посмотреть, что это за странный черный дым клубиться в коридорах ночного клуба. Тот самый дым, который не пах гарью, а вызывал только одну мысль – живая тьма. Тот, через который то и дело ходили студенты в различных костюмах, и, казалось, даже не замечали его. Они-то вот просто ходили, а я, стоило только протянуть руку и попытаться дотронуться до него, тут же оказалась среди снега и льдов. Повезло? Вот уж вр... Додумать мысль я не успела. Сапоги заскользили по наледи, и я, испуганно взвизгнув, упала на попу. Упала, нужно сказать, крайне неудачно. Или удачно — это, конечно, как посмотреть. Книга, что до этого при каждом шаге не сильно шлепала меня по бедру, каким-то образом оказалась подо мной. Что я могу сказать? Натуральная кожа, если она достаточно замерзла на морозе, может вполне себе сыграть свою роль в судьбе человека. Мой испуганный визг «Мама!» огласил округу. Кажется, даже снежинки на мгновение замерли, непривычные, что в этом царстве холода и тишины кто-то кричит. Но мне было не до них. Я катилась вниз с горы, думая только об одном. Каким местом сегодня ко мне повернется удача?»